Практически недоказуемо. Потому что в случае чего, господа российские дипломаты с честнейшими глазами присягнут, что вы и есть коммерсант Готлиб Краузе, а я, пребывающий здесь на отдыхе чиновник Министерства юстиции Артамонов, ну а профессор Бахметов и вовсе выступает под своим собственным именем, поскольку прибыл сюда поработать в технической библиотеке, что подтвердят его венские коллеги. Противникам эрцгерцога нужен просто-напросто превеликий шум Истошные вопли газетеров, пафосные выступления депутатов в парламенте, филиппики, политиков. Вы прекрасно знаете, как ставятся такие спектакли. На волне всей этой какафонии устроители спектакля достигнут своих целей, после чего шум волшебным образом утихнет, публика отвлечется на очередную сенсацию. Те из нас, кто, не дай бог, угодит в лапы здешней юстиции, будут освобождены с прочувствованными извинениями. «Да, я понимаю», — сказал Бестужев. Во всем этом есть одно привлекательное обстоятельство. Мы располагаем некоторым временем. Давайте считать, что у нас не три дня, а только два. Я в подобных случаях предпочитаю быть пессимистом. За это время мы обязаны сделать дело и раствориться как призраки. Думаю, нам достаточно будет покинуть Вену. Вряд ли страсти достигли такого накала, что нас будут объявлять в розыск на территории всей империи. Вы в начале разговора упоминали о некоем плане? Да, сказал Бестужев, план у меня есть. Я сидел чуть ли не до утра, взвешивал, просчитывал. 99 шансов из 100 что Штепаник еще находится в доме баронов фон Моренгейма. Во всяком случае, графиня Бачураев, поговорив с бароном, сделала именно такой вывод: она сказала, что барон и сегодня вечером намерен забавлять приятелей аппаратом Штепаника. Вы что-нибудь узнали об этом бароне? Мои люди занимаются несколько иными областями жизни, и он в их поле зрения не попадал. Штатский бездельник, светский хлыщ. — Да, вот именно, — сказал Бестужев. Классический образец великосветского бездельника, каких и в нашем богоспасаемом Отечестве хватает. Обладатель огромного состояния, длиннейший родословный, человек по характеристике водецкого глупейший и никчемный. Единственная оригинальная черта — неуемная страсть к наградам, кое он добывает всеми возможными способами. Одним словом, я совершенно уверен, что меня он ровным счетом ни в чем не заподозрит, ему вообще не свойственно думать. К тому же у меня рекомендация от графини. И дальше. — Я появлюсь там вечером, — сказал Бестужев. — В Одесский к тому времени должен будет провести со Штепаником предварительные переговоры. В Одесском я совершенно уверен. Он из кожи вон вывернется, чтобы получить эти пять тысяч. Поэтому план таков. Выбрав подходящий момент, я поговорю со Штепаником откровенно, со всей конкретикой. Вряд ли он откажется. У него просто нет выбора. Он даже в ярмарочном балагане не смог пристроиться. Прозебает в роли приживала при Вельможе, собственно говоря, шута. Только шутовство его заключено не в колпаке с бубенчиками, а в дальногляде». И вот тут у меня возник чуточку авантюрный план. Не стоит ждать завтрашнего дня, у нас катастрофически мало времени. То есть, ближе к утру гуляки угомонятся, — сказал Бестужев. А если нет, то все равно они не будут развлекаться аппаратом ночь напролет. Обязательно настанет момент, когда Штепанника отошлют в свояси в ту коморку, что ему отвели, не обязательно коморку, вот детали. Короче говоря, как только барон и его гости переключат внимание на что-нибудь другое, Я беру паника беру аппарат, и мы потихоньку покидаем особняк. Аппарат, приготовленный к переноске, представляет собой всего-навсего два объемистых чемодана, не особенно и тяжелых. Унести их нам вдвоем будет нетрудно. Возле особняка будет ждать мой обычный фиакр, и не он один. Поблизости с двумя экипажами расположатся поручик Лемки и оба моих филера. Они помощь смогут оказать в случае каких-либо осложнений и проверить, не будет ли за моим фиакром слежки, С точки зрения закона все безукоризненно. Аппарат — собственность паника. Он вправе в любую минуту покинуть дом барона, прихватив с собой все свои пожитки. Он уйдет добровольно. Это ни кража, ни ограбление, не похищение человека. Даже то, что я выдаю себя за сибирского князя, с точки зрения законов, ненаказуемо. Я не извлекаю из этого никаких выгод. Всего-навсего шутка, пусть и дурного пошиба. «Не думаю, чтобы барон, обнаружив бегство Штепаника, обратился в полицию. С какой стати? Штепаник не его крепостной. И никаких договоров они, я уверен, не подписывали. Барон для этого слишком глуп. Он всего-навсего хотел развлечь себя и гостей забавной игрушкой. Резонно. И дальше. Я незамедлительно отвезу Штепаника на квартиру, которую здесь снимает поручик клемки.